Глава одиннадцатая. Вождь краснокожих. Когда они прошли через деревянные двери по пояс, то очутились в самом настоящем ковбойском салуне. Представлял он с собой разбросанные по залу квадратные деревянные столы. Такой же деревянный пол был густо засыпан желтой стружкой – В глубине стояла длинная стойка, за которой расположился огромный бармен. Джек считал себя немаленьким, все-таки 190 сантиметров, но бармен был выше его на голову, а ширине плеч даже говорить не надо было. Появление чужаков, конечно же, не осталось незамеченным. Практически все взгляды присутствующих обратились к ним И сказать, что они были дружелюбными, это значит было погрешить против истины. Кстати, местные были в основном невысоких уровней. Самый большой был у бармена десятый, у остальных, сидевших за столами ковбоев, в основном уровень восемь-девять. Братья переглянулись. Джек возблагодарил всех богов за то, что они со Стивом, несмотря на ненавязчивые просьбы ареса так и не оделись в древнеримские тоги, предпочитая кожаные штаны и обычные рубахи из грубого хлопка, ну и ножны на них с мечом. Уж чего-чего, а свой уровень владения этим длинным холодным оружием Оресы, нанятые им тренеры... «Потняли братьям хорошо. Было еще по два заряженных арбалета, которые в пространственных сумках не должны были испортиться от длительного напряжения. Арис относился к братьям как к родным, то бишь как к себе. Гонял их и в хвост, и в гриву. Даже луки им пришлось худо-бедно освоить. Метров с десяти-пятнадцати братья могли попасть в «яблочко». Но арбалеты ставились в приоритеты всегда были лучшими из доступных на рынке. В общем, внешний вид у братьев Джонс не сильно отличался от присутствующих в салоне людей. Разве что не хватало одного из главных атрибутов ковбоев – ковбойской шляпы. Да и уровень у них был гораздо выше окружающих, поэтому те не только нахмурились – Но и насторожились, не стал сразу приставать к незнакомцам. С независимым видом в наступившей после их появления тишине братья продефилировали к барной стойке. Стойка, как и весь салун, не отличалась особой чистотой. Для людей из 21 века он не отличался от свинарника. Не было и привычной для элитных земных баров стойки с напитками на виду. Были какие-то бутылки то тут, то там, но так, чисто для удобства бармена, а не для красоты и поднятия продаж. Барная стойка была не только грязной и чуть ли не заплеванной, но еще и неровной. Впрочем, братья не были особенно щепетильны. На греческой стороне было гораздо чище, но не настолько вылизано, как на современной земле, поэтому лишь слегка поморщившись они встали у стойки. Впрочем, облокачиваться на нее не стали. Однако братья не знали, что конкретно этот бар был самым лучшим в городке. Где это видано, чтобы в дешевом рабочем салоне можно было купить нормальный алкоголь и сигары. Судя по витавшему в заведении Дымкун, сигары были не сильно паршивыми. Здесь также сидели игроки-призыватели, которые бы точно не выдержали тошнотворных запахов, и навозной грязи в дешевом салуне На КВВ призыватели почти всегда были людьми не бедными и не сильно-то любили тусоваться с простым рабочим классом. Возле некоторых игроков сидели довольно-таки симпатичные, даже не сильно грязные девушки, явно не последней свежести, что было заведению в плюс. «Дружище!» Обратился к бармену Стив с улыбкой. «Нам бы хорошего виски и перекусить чего-нибудь. Один стейк средней прожарки, один с кровью, вполне бы нас устроили». Джек, кстати, только сейчас почувствовал, как проголодался, и брат, судя по всему, был полностью солидарен с ним. «Да не вопрос, сэр!» оценивающе посмотрел на него бармен, и явно уделил особое внимание ножным с мечом. «Садитесь за свободный стол, они пока есть. Сейчас вам все принесут. Надеюсь, Эрос у вас имеется». «Имеется», — коротко кивнул Стивен. «Чего-чего», а благодаря Оресу братья могли почувствовать себя достаточно богатыми людьми. Провожаемые неприязненными взглядами, они прошли через зал и устроились за одним из столов, выбрав тот, который был ближе к углу». Местные немного успокоились и большая часть их отвернулась, вернувшись к своим делам, но все равно излишнее внимание чувствовалось. — Че-то мне не по себе, Стиви, — пробормотал Джек, посмотрев на брата. — Ничего, прорвемся, — фыркнул тот. Джонсы были похожи друг на друга, но вот Стивен был более взрывным и дерзким, в отличие от обстоятельного и любившего все проанализировать Джека. Однако младший брат чаще нуждался в поддержке и одобрении старшего, поэтому старался тому не перечить, даже если его решение могло показаться не очень обстоятельным. Немного подумав, Джек достал свиток дальней связи и обстоятельно отписался Аресу, по поводу стучившегося с ними. Он надеялся, что тот сможет прибыть к братьям на выручку. Жалко, что стылой деревни у них с собой не было, иначе Арес уже был бы здесь. Спустя десять минут появилась ядреная девка, одетая в длинное платье, которое трещало под грудью четвертого размера и крупной задницей. Она поставила перед братьями круглую, не особо прозрачную бутылку с виски, два простых стеклянных стакана и две деревянные тарелки со стейками. Стаканы были начищены до блеска, а также им положили металлические ножи с вилками. Вот этот Джек явно оценил. Ему почему-то казалось, что ковбои ели мясо исключительно руками. Некоторое время братья были заняты. «А стейк-то недурственный», — заметил Джек, разливая виски и чокаясь бокалами со Стивом. «Ага», — согласился с ним тот. «Да и виски неплохой, хотя и не сильно очищенный, но натуральный, словно на родину вернулся. Как вспомнишь это непонятное мясо с фруктами в Древней Греции, так вздропнешь». «Точно!» Когда они выпили за их стол, вдруг опустился высокий, холеный мужчина в стандартном ковбойском костюме. На правой стороне у него была нацеплена позолоченная шестиконечная звезда. Тони Блэк, помощник шерифа, уровень седьмой, дробь Приветствую вас, господа! — заявил он и, улыбнувшись с белозубой улыбкой, одобрительно посмотрел на братьев. — Вы, я гляжу, бравые ребята. Откуда прибыли? — Из Оклахомы, — соврал Джек, решил, что откровенничать тут не нужно. — О, хорошие места! — рассмеялся Тони. — Был там как-то раз, но сейчас давайте поговорим о вас. Я помощник шерифа, и мне положено знать обо всех новых людях, появившихся в нашем городке. Надеюсь, от вас не стоит ждать неприятностей. — Да мы самые законопослушные из всех законопослушных! — горячо заверил его Стив. — Рад это слышать, — кивнул Тони. — Кстати, а почему я не вижу ваши уровни? — Не знаю, — пожал плечами Джек, подмигнув брату. — У нас восьмой уровень. — Восьмой, — говоришь? — скептически оглядел их помощник шерифа. — Ладно, надеюсь, вы не обманываете представителя власти. Я вас предупредил. У нас город, в котором соблюдают закон. С этими словами он оставил их в покое. — Надо найти этих краснокожих, — тихо предложил брату Стив. Расплатившись, они вышли из салона. Снаружи уже стемнело, на улицах было по-прежнему пусто. Джонсы прошли несколько кварталов, и вышли на центральную площадь. Стеллу, огороженную невысоким частоколом, охраняло два десятка ковбоев, которые разожгли костры прямо около нее, пили алкоголь и играли в карты, разбившись на четверки и пятерки. Но надо отдать должное, двое молодых парней сидели на двух бочках у входных ворот и, потягивая виски, судя по всему, иногда поглаживали странного вида арбалеты, которые положили возле себя. Периодически эти парни посматривали на центральную площадь, однако на чужаков, как ни странно, они никакого внимания не обратили. Джек покосился на дворец, стоявший на противоположной стороне площади рядом с казармой, Дворцом, конечно, это здание можно было называть с натяжкой, скорее обычное трехэтажное здание, кстати, первое и единственное из камня, которое они увидели в этом деревянном городе. Город, точнее деревня по меркам КВВ, разительно отличалась от таковых в Древней Греции. Дворец также был совсем другим по сравнению с виденными братьями в Греции, Но Джек, в отличие от своего друга Ореса, равнодушно относился к архитектуре. Дворец и дворец, как бы он ни выглядел. По обычаю, тут же располагался рынок, но он сейчас был закрыт. Пустые прилавки одиноко смотрели на братьев. — Где нам этих индейцев искать, блин? — проворчал Стив. — Логично предположить, что они живут точно не в центре города, — улыбнулся Джек. — Надо было спросить бармена. «Ага, ты что, не знаешь, как нормальные ковбои реагируют на краснокожих?» — презрительно фыркнул Стивен. «Нас бы там запрессовали сразу же!» «Ну вот что теперь делать? Тут, блин, ни одного человека нет!» Братья решили не снимать комнату в салоне, так как виду понятных обстоятельств там было слишком шумно ночью. К ним пристали какие-то милахи, но прямо сейчас Джонсону ждались именно в хорошем сне. Улиц в городке было не так уж и много, поэтому, недолго поплутав по улицам, двое нашли приличного вида постоялый двор, который не только выглядел относительно чисто и красиво, но и не был шумным. Не спрашивая цену, братья сняли лучшую комнату с двумя кроватями и погрузились в мир грез. В последующие пару недель парни не шибко-то стремились выполнить задание от Тайовы. В задании что было написано? «Плюс пять уровней», а начальный уровень не был определен. Времени у них еще было полно, поэтому они решили поднять свой уровень перед выполнением задания. Да и примелькаться нужно было среди местных, если бы они в первый же день начали с индейцами якшаться». Проблемы бы у них были. Джонсы каждый день отправлялись в местные руины или данжи, а вечером бухали в салоне и заваливали местных девок. Периодически отписывались Аресу о ходе выполнения задания, точнее откладываний оного. Арес написал, что найти их точное расположение для него будет трудновато, но он так и так собирался объехать все регионы, постарается найти а им бы найти возможность заполучить стелу деревни. В один из вечеров, возвращаясь с охоты на диких мобов, в очередной раз братья сильно припозднились. Было уже поздно идти в салон, поэтому они сразу отправились в гостиницу. «Вон, смотри!» — обрадованно вскрикнул Джек, показывая рукой в сторону постоялого двора. Там на углу сидели на каменных плитах полуголый смуглый пожилой индейец, и меланхолично курил трубку, не обращая внимания на происходящее. Также меланхолично он посмотрел на подошедших к нему двух блед лицах. Ястребиное перо, уровень пятый, дробь четвертый. «Приветствую, брат!» — обратился к нему Джек. «Нам бы с волчьим когтем встретиться. Есть такой у вас!» В глазах индейца появился легкий интерес. Он более внимательно посмотрел на братьев. «А зачем он вам?» — внезапно произнес твердым голосом индеец «Нас Таёва послал», — сообщил ему Стивен, — «типа бог ваш». «Кто?» — индейц сразу изменился. Теперь он смотрел на братьев с каким-то изумлением. «Таёва, говорю, не понял? Вроде громко говорю», — фыркнул Стивен. «Так вот, этот ваш бог говорил обратиться к волчьему когтю. Поможешь его найти?» «Идите за мной!» На удивление легко поднялся с каменных плит пожилой индеец. Непонятно было, насколько он был пожилым, но оба брата еле угнались за ним. Кстати, как ни странно, в тех же самых деревнях Древней Греции было ночью достаточно светло, магических факелов хватало, а вот в этой деревне было темно, хоть глаз уикали. Хозяин деревни явно экономил на благоустройстве. Но ястребиное перо шел, использовал очки ночного видения. Джек решил, что если бы не их провожатый, они бы точно не нашли нужную дорогу. Учитывая то, что и небо еще было затянуто тучами, и ни звезды, ни луна не смогли бы помочь им в пути. Нет, конечно, братья могли бы хорошенько осмотреть деревню днем, но принципиально не делали этого, чтобы не привлекать внимания. Маршрут их был односложным. Леса, салун, гостиница, гостиница, леса, салун. Иногда со сменой приоритетов. В другие части деревни они не заглядывали, поэтому через неделю наблюдения за ними помощник шерифа больше не обращал на них внимания. Спустя полчаса братья вошли с черного хода в небольшое поместье, окруженное высоким деревянным забором. В самом поместье разместилось несколько приземистых одно-двухэтажных зданий. Там было на удивление светло. На стенах висели ярко горящие факелы. Индеец провел братьев в большие двусторчатые двери большого двухэтажного здания. Огромный зал на первом этаже занимал почти все его пространство». Тут было достаточно много индейцев, мужчин и женщин довольно пожилого возраста, также бегали дети. Взрослые, собравшись в кучки по половому признаку, о чем-то болтали. Женщины, сидя на деревянных табуретках, делали какую-то ручную работу, мололи зерно или вышивали. На входящих они бросили лишь быстрый удивленный взгляд. Дети же были очень любопытными и показывали на новичков пальцем. Ведущие братья, не мешкая, поднялись по широкой лестнице на второй этаж и пошли вдоль коридора к самой дальней двери. Вскоре Джек и Стив уже вошли в большую комнату, на полу которой лежали, как они поняли, медвежьи шкуры. На шкурах стоял низкий стол, за которым сидел маленький и худенький индейец. Джеку показалось, что перед ним вообще ребенок, но, присмотревшись, понял, что это не так — Лицо у этого низкорослого краснокожего было лицом взрослого мужчины, а взгляд был пронизывающим до костей, и надпись над головой не оставляла никаких вариантов «Вождь волчий коготь, уровень десятый, дробь седьмой». После того, как утряс все дела в древнеиндийском регионе, я отправился дальше. Точно не зная, сколько времени мне понадобится на посещение всех регионов, я торопился. Мне этот индейский бог показался довольно таким мутным типом. После встречи с Приапом я вообще не считал добропорядочным ни одного земного бога. Каждый преследовал свои интересы. Ускорившись, большую часть времени я проводил в карете и занимался планированием... Выходил из нее только в редких случаях, чтобы установить новую деревню или посетить руины возле города. Древнеримскими руинами или прочими данжами я вообще даже не стал интересоваться. Карета и провожатые, откликаясь на мои требования, двигались еще быстрее, чем раньше. За день удавалось посетить аж по пять-шесть регионов. За месяц выйдет больше сотни, но регионов тысячи. Как найти братьев на такой большой территории, и я с трудом представлял. Через неделю после отбытия я в первый раз на КВВ натолкнулся на место, в которое никак не могу попасть. Перед собой я видел что-то подобное огромному морю. Даже взгляд Эль, которая могла увидеть очертания Земли на расстоянии километров тридцати, не мог определить его границы. Самым странным было то, что я не мог даже ступить на берег этого моря, меня останавливал невидимый барьер. Лейд не явился, но и без него стало понятно, я достиг конца земного мира на этой стороне. С некоторой точки зрения это было даже хорошо, я понимал, где может находиться мой условный тыл, Я решил не экономить террас на телепортациях и двигаться вдоль границы, чтобы очертить территорию землян на обратной стороне. По поступающей мне информации на обратной стороне, все происходило по моему плану. Половина греческих игроков-призывателей, бывшие в моем подчинении по достижении четвертого уровня, отправились помогать моим войскам в Персидской империи и в Древнем Риме. 250 игроков сформировали большой отряд под командованием наиболее уважаемых среди них лидеров при наблюдателях из моих жителей, и, заручившись поддержкой моих же греческих солдат из новеньких и наемников-ополченцев, начали осаждать местные римские деревни, когда обычную деревню в тысячу жителей съедали двумя-тремя десятками призывателей среди них, Осаждала армия из тысячи бойцов и солдат при поддержке сотен призывателей и ополченцев, ни одна из таких деревень не сопротивлялась долго. Потом всех жителей собирали и отправляли в Древнюю Грецию. Большая часть из них устраивалась на работу, а некоторых призывателей и жителей с военной профессией брали в наемники и отправляли к персам. В Персии происходила аналогичная ситуация. Наемники оттуда каждый день пополняли мои римские войска. В Древней Индии также не было особых проблем. Количество игроков, вставших под мое крыло, легко преодолело тысячу. Среди них были даже и призыватели из первой волны игроков. Также каждый день ко мне присоединялись наемники из местных призывателей – Местные жители также оказывали мне поддержку, они знали, что в отличие от других правителей игроков, у меня у одного был аристократический статус, а от наемников они узнали, что у меня было много сил в разных регионах. На современной стороне Су наконец прорвался в Корею, не сказать, что приняли там его тепло, но и не холодно, сохранился некоторый паритет. Мои войска не сильно вмешивались в дела корейских игроков, но вот корейские деревни местных они осаждали ежедневно. К моим индийским рабочим вокруг Олимпа начали прибавляться тысячи корейских рабочих, что ускорило строительство защитных стен еще больше. В один из обычных дней, когда я осматривал отчеты, я почувствовал сильное возмущение в своей душе. Мирослава подвергалась нападению чудовищной силы непонятно откуда, и нападение это было направлено прямо на ее душу.